Эти отношения зависят от лексико-грамматического значения компонентов словосочетания. Классифицировать по значению можно только простые словосочетания. Какие же основные значения простых словосочетаний? Первое. Определительное. Новый журнал. Учебник русского языка. Второе. Субъективное. «Приезд, товарищи! Мне холодно!» Третье. Объективное чтение книги, готовый к борьбе. Четвёртое. Обстоятельственное, с различными оттенками, определительно обстоятельственными, работать с подъёмом, временными – встретиться летом, пространственными – встретиться в парке, Причинными – плакать от радости. Целевыми – поехать на отдых. Это страница 447. Смысловые отношения между компонентами словосочетания зависят не только от их морфологической природы, но и от лексического значения стержневого и зависимого компонента в словосочетании. Например, В словосочетаниях «стрелять из ружья» и «стрелять из окна». Стержневые слова имеют одинаковое лексико-грамматическое значение, но зависимые слова разные. Поэтому первое словосочетание «стрелять из ружья» следует назвать словосочетанием с объектным значением. а второе – стрелять из окна с обстоятельственным, пространственным значением. Параграф 209. Виды подчинительных связей в словосочетании. В русском языке между словами существуют разные виды грамматической зависимости, то есть подчинительной связи слов. Подчинительная связь слов – это формальная грамматическая зависимость одного слова от другого. Различаются три виды выражения подчинительной связи – согласование, управление и примыкание. Что такое согласование? Это подчинительная связь, при которой формы рода, числа, падежа, Зависимого имени уподобляются формам рода числа и падежа господствующего имени. Связь путём согласования определяется грамматическими свойствами господствующего и зависимого слов. В словосочетаниях с существительным в роли стержневого слова, построенных на основе согласования, выявляются различные оттенки определительных отношений. Согласование может быть полным и неполным. При полном согласовании, вроде, падеже, числе, зависимое слово прилагательное, а также местоимение, порядковое числительное и причастие полностью... уподобляется форме господствующего слова – существительного или неличного местоимения, изменяющегося как существительное. Пятое окно пятого окна пятому окну. Каждая книга каждой книги о каждой книге. Кто-то свой. Кого-то своего, кому-то своему. Страница 448. Неполное согласование. Бывает в формах числа и падежа. Город Вологда. Города Вологды. рода и числа. У человека под фамилией Лихачёв. Числа. На семи ветрах. с человеком по просьбищу «рыба». Второе. Управление. Это подчинительная связь, при которой лексико-грамматическими свойствами стержневого слова, глагола, имени, наречия предопределено наличие при нём зависимого имени в форме косвенного падежа. Писать что? Письмо. Профилактика чего? Гриппа. Соглашение о мире. Способный кому к чему? К наукам. Низко над полем. Управление может быть предложным и беспредложным. В предложном управлении связь выражается подержной флексией и предлогом. А в беспредложном управлении – подержной флексией. Идти. Магазин. Верный слову. Управление может быть сильным и слабым. Сильное управление – это такая связь, при которой лексико-грамматическими свойствами стержневого слова обуславливается появление при нём зависимого слова в определённой форме, которая раскрывает или поясняет содержание стержневого слова. То есть связь является необходимой. Например, глаголы «нарушать», «принадлежать», «сказать» относятся к числу переходных глаголов. А поэтому при этих глаголах должны быть всегда зависимые слова. Нарушать закон, принадлежать, государству сказать правду. Слабое управление – это такая связь, при которой наличие зависимого слова не предопределяется лексико-грамматическими свойствами стержневого слова, не является обязательным. Например, глагол «играть». может иметь при себе зависимые слова различного лексико-грамматического значения, причём отношение между стержневым и подчинёнными словами воспринимается как необязательное, потому что лексическое значение глагола «играть» не зависит от того, есть ли при нём подчинённое слово или оно отсутствует. «Играть на рояле, играть в парке, играть домино».